Так как большинство средств обнаружения противника и его системы ПВО находятся в основном в пункте прорыва или около него, большое значение приобретает огневая поддержка, дымовые завесы даже ночью и меры подавления. Для противодействия усилиям противника по разведке и наблюдению за воздушными, морскими или наземными маршрутами движения может потребоваться специальное оборудование. Если этот район находится в пределах дальности огня артиллерийских орудий и кораблей, огонь должен быть запланирован по известным и вероятным позициям. Как только группы покинут этот район, они окажутся вне дальности действий ствольной артиллерии и будут зависеть от огневой поддержки авиации. Так как на этом этапе группы зависит от подразделения, осуществляющего доставку, необходима координация всех аспектов доставки с транспортным подразделением. Чтобы уменьшить вероятность обнаружения, группа использует условия пониженной видимости, тактическую маскировку и введение в заблуждение. Районы высадки и посадочные площадки должны находиться позади деревьев, на небольших опушках леса или на других закрытых участках местности. Все полеты на территории противника должны проходить над незанятыми районами. Должны быть учтены аварийные ситуации в полете, особенно во время глубокого проникновения. Группа должна знать маршрут полета и контрольные точки. Перед погрузкой на борт определяются простые планы сбора группы на земле, при непредвиденных обстоятельствах. Штурм начинать только по команде. Один человек страхует в коридоре общежития, и один под окнами, если вдруг кто-то из Дау решит бежать этим путем. Быстро говорил Пирс. по рации, наблюдая в бинокль, как к одиноко стоящему зданию общежития, стоящему на отшибе порта, медленно крадутся тени его разведчиков. Спустившись с холма и легко перемахнув сеточный забор, Пирс в одиночку подошел к черному ходу погруженного во тьму здания и осторожно заглянул в темный коридор. Надев на глаза ПНВ, осторожно стал красться в полной тьме к лестнице, слыша за стеной тихую музыку, льющуюся из радиоприемника сторожа. Гвоздь взял на себя окна, а остальные проникли внутрь общежития через окна и радировали по рации, что находится на позиции на втором этаже, в четвертом корпусе северного крыла. Пройдя мимо молчаливых спецназовцев, Пирс опустился на одно колено перед дверью с номером 16 и быстро проверил ее сканером. Как он и предполагал, дверь оказалась заминирована изнутри. Тонкие усики взрывного устройства, наверняка направленного действия, упирались в дверной косяк и при любой попытке высадить дверь с петель, могли утратить опоры и тогда произойдет мощный взрыв. Такое устройство не так-то просто обезвредить. Картечный заряд из поражающих элементов за полсекунды сметет всех, кто будет в этот момент в коридоре. А вот те, кто в комнате, как пить дать, уцелеют и смогут ускользнуть наружу через окно. «Не на тех напрыгнули», — сердито подумал Сергей, доставая из разгрузочного жилета специальные зонды и начиная с их помощью разминировать дверь. Остальные бойцы последовали его примеру и меньше чем за 2 минуты все 5 бомб были обезврежены. На всякий случай, еще раз проверив сканером, пространство за дверью решительно встал. По команде, все пять дверей были вышиблены небольшими взрывными устройствами и в образовавшиеся проемы полетели пять блестящих цилиндров шоковых гранат. Лишь после того, как в комнате полыхнул нестерпимый свет и пространство разорвали яркие молнии разрядов, разведчики вбежали внутрь и прямо с порога расстреляли кровати, где должны были извиваться от боли диверсанты. Вот только внутри никого не было, все койки были пустые. «Ловушка!» – коротко бросил Пирс, выставляя на оружие беглый огонь по три поля. «У вас гости!» – доложил по снайпер. «Пять человек у главного хода и в два раза больше у черного. Все вооружены автоматами и гранатометами. Открывай огонь на свое усмотрение. Мы спустимся по пожарной лестнице». Договорить Пирс не успел. На первом этаже оглушительно громыхнуло, и половина здания в клубах дыма и огня села на землю. Группу спасло лишь то, что северное крыло здания было относительно новым и имело стальные подпорки, которые не приняли к расчету партизан. На улице раздались вопли боли и крики о помощи, а из уцелевших после взрыва комнат стали выбегать обнаженные работяги с не несоображающей, откуда в воздухе взялся едкий дым и вихри обжигающих иск. Второй толчок сотряс остатки здания после второго залпа из противотанковых гранатометов. Вслед за ними на окна и стены горящего общежития обрушился настоящий ливень из пуль. Вскрикнув, ближайший к пирсу боец схватился за лицо. Оступившись, он провалился в образовавшуюся в полу дыру. Тело мгновенно охватило пламя. Убитым оказался дочь, с которым Першин проводил днем воспитательную работу. Находясь под прикрытием кирпичных стен и стараясь подолгу не мелькать на фоне дверных оконных проемов, бойцы ответили дружным огнем во тьму ночи, навскидку обрабатывая густые кусты и заросли. Лишь один гвоздь тщательно ловил в перекрестие оптики цели, придерживаясь старого доброго правила. Один выстрел, один покойник. К тому времени, как партизаны сообразили, что по ним работает снайпер, у них в строю осталось меньше пяти человек. Бросив тяжело раненого приятеля, они спешно отступили к пристани, где у них был наверняка припрятан катер или лодка. Мне их добить? деловито поинтересовался гость, держал на мушке предположительного лидера партизан командующего отхода. Не надо, быстро сказал Пирс. Они приведут нас в свой лагерь. Перепроверим сведения девчонки. Что-то подсказывает мне, что она была с нами не до конца искренней. Вытащив за ноги из пламени порядком обугленного доча, Першим взвалил его смердящее тело на плечо и быстро стал удаляться от догорающего общежития, вокруг которого бесновались его жильцы. Голося на своем смешном языке, они совершенно не обращали внимания на четверых разведчиков, пробежавших рядом с ними, активно занимаясь тушением пожара и вытаскиванием живых и мертвых из-под завалов. Бросать своих друзей на поле боя было не в обычае зеленых беретов, И даже такой раздолбай, как этот растяпа, даже после своей смерти мог рассчитывать на воинские почести и похороны на военном кладбище у себя на родной планете. Добив короткой очередью с бедра пытающегося уползти партизана, Пирс осмотрел тела убитых. Кроме оружия и нескольких копий карты тоннелей, при них ничего больше не было. Можно предположить, что они не сбежали только потому, что их командир до последнего надеялся на возвращение своих бойцов, ушедших в селяны. А когда те не вернулись, установленный срок, решил подстраховаться и устроить засаду на возможных незваных гостей. Лидер группы Браво-6 вызывает воздушный патруль. Отзовитесь, воздушный змей! Настраиваясь на кодированную волну, Пирс приказал своим людям прекратить преследование. Урак мог заминировать тропу за собой и нарваться на одну из мин будет сейчас совсем не кстати.